Глава 19. Роберт и Джимми. Роберт Уайт был барабанщиком и певцом в авангардной британской группе Soft Machine, одной из центральных групп, которые позже стали известны как часть кентерберийской сцены. Они играли на разогреве у Джимми Хендрикс Экспириенс в туре по Соединенным Штатам в 1968 году. Я говорил с ним по телефону. Остались ли у тебя воспоминания об американском туре soft machine на разогреве у Хендрикса в 1968 году? О да! На самом деле это была большая часть нашего 1968. -го. Мы начали с западного побережья, а оттуда уже поехали дальше по всей стране. Это было потрясающе. Честно говоря, отчасти это было связано с тем, что у нас в группе не было гитариста-подражателя. Для Хендрикса это было похоже на те старые фильмы в стиле вестерн, где местный стрелок бросал вызов знаменитому стрелку, если тот приезжал в город, пытаясь перехитрить его. Он был очень вежлив, Хендрикс, но ему это немного надоело. Все эти гитаристы сходили с ума перед ним, говоря «Смотри, что я могу». А у нас в группе такого не было, так что это был как бы другой вид сотрудничества. К счастью, хотя он и получил некоторую взбучку за то, что включил нас в программу, он сказал, что ему нравится тот факт, что мы пытаемся сделать что-то новое. И он был таким же. Тем не менее, мы стали намного громче во время этого тура, использовали гораздо больше дисторшенов и прочего. Нас вдохновляла театральность того, что он делал. По легенде, как живой исполнитель, он довольно часто был настоящим шоуменом в других случаях устраивал более привычные концертные выступления. Как было в этом туре? Я думаю, он был достаточно зрелым в этом отношении и очень добр к зрителям. Если он играл в самолетном ангаре, полном 15-летних техасцев, он играл самые близкие к узнаваемым рок-рифы и исполнял их так, чтобы даже в задней части зала его слышали отчетливо и ясно. Если он играл, например, ближе к Нью-Йорку или побережью, где гораздо больше авангардной активности. Его исполнение становилось все более и более психоделическим. Иногда он проводил начало сета, много общаясь с публикой, прежде чем перейти к первой мелодии. Насколько я могу судить, все зависело исключительно от аудитории. Он был неравнодушен к публике. В этом смысле я бы сказал, что он был очень добросовестным, старомодным артистом, как ни странно. «Некоторые говорили об ауре, которая его окружала. Ты заметил что-нибудь подобное?» «Да, конечно. Я точно видел его особую ауру. Это как будто... Я не знаю, как это назвать. Это не видение, насколько хороши или плохи люди. Это что-то, что вы ощущаете в комнате, когда он там. Что-то нечеткое, что-то электрическое в воздухе». Единственный человек, которого я встречал в последнее время, у которого есть что-то подобное, это Бьорк. Когда она находится в комнате, там происходит что-то электрическое, и у Джими это было. Но он, казалось, активно выступал против этого. Он был ультразастенчивый, почти до заикания. Он вообще не смотрел на тебя. Когда он говорил с тобой, его лицо как бы отворачивалось и опускалось. Я считал его очень застенчивым, и в разговоре его шепот был едва уловим. То, что мне в нем нравилось и что часто упускают из виду, это его пение. Он считал себя никчемным певцом, но думал, ну кто-то же должен это делать. Он был прекрасным певцом. Он вроде как бросался в то, что делал. Он не был похож на певца Госпела или что-то в этом роде. Больше говорил в полголоса, как Джон Ли Хукер или кто-то в этом роде. Он тоже пел довольно легко, и было нечто такое, чего людям после него не удавалось». Это были длинные-предлинные гитарные соло. Он очень боялся быть скучным. Люди думают о 60-х годах как об очень идеологическом времени, но единственное, что он действительно ненавидел, это скуку. У него был очень низкий порог скуки. Он боялся надоесть самому себе. Поэтому если вы послушаете, как он играет «All Along the Watchtower», вы услышите, что каждый припев он меняет соло. Ритм ускоряется или одна нота немного опускается. Он часто что-то меняет, просто чтобы поддержать свой собственный интерес. Он бы не смог часами монотонно ударять по струнам. Может быть, это часть его личности? Когда ты оставался с ним наедине без гитары, он тоже был неугомонным? Он был очень сдержан и не приставал с разговорами. Я никогда не слышал, чтобы он долго обсуждал какую-нибудь тему – Но я имею в виду, когда я был с ним, вокруг были и другие парни. И непременно парочка шведок с ногами длиной Сейфелеву башню, терпеливо ожидающих у двери. И, возможно, ему было гораздо интереснее провести время с ними, чем сидеть и разговаривать с кучкой парней. Я немного подозрительно отношусь к людям, которые говорят, что они сидели с Хендриксом и разговаривали часами. Думаю, что так может быть, наверное. Но все же софт фактически работали с той же управляющей компанией, что и Хендрикс. Так вы с ним и познакомились?» «Да. Незадолго до этого мы подписали контракт. В первый раз мы встретились с Джимми в репетиционном зале. Я полагаю, что руководство забронировало тот же самый репетиционный зал. Это был первый раз, когда я услышал, как эти трое из The Experience играют вместе. Ты уже был знаком с его музыкой?» Нет. Я помню, как Чес Чендлер вошел в офис, и, и я не могу изобразить его чудесный Джорди-акцент, сказал, «Я только что нашел охуенного гитариста. Он играет на гитаре своими грёбаными зубами. Он просто невероятен, и мы его заполучили». Исходя из твоего музыкального прошлого как барабанщика, исполняющего главным образом модерн-джаз, каково было твое отношение к Хендриксу как к музыканту? Я никогда не сужу людей, не оцениваю со стороны, нравится мне это или нет. Так что, войдя в репетиционный зал с Джимми Хендрикс Экспириенс, появилось ощущение, как если бы вы попали в какую-то странную ветряную машину. Это было совершенно необычно, то, что он делал. Ощущалось физически. Казалось, что-то движется в комнате. И играл он очень громко. Я знал Ноэля Реддинга, потому что он был неплохим гитаристом в Фолкстоне, в Восточном Кенте, откуда я родом. Я знал Джерри Стиккилса, дорожного менеджера Хендрикса, через которого Ноэль получил это место. Но главным для меня джазовым звеном был на самом деле Митч. Люди говорят о Хендриксе, но для меня за Experience остается главной группой Хендрикса, как бы я не восхищался игрой Бадди Майлза на барабанах и так далее. Что мне нравилось, так это то, как Хендрикс задействовал Митча потому что в то время было довольно много барабанщиков, которые могли бы играть очень фанковый рок-бит. Вокруг было много потрясающих музыкантов. Но то, что делал Митч, немного похоже на Тони Уильямса или кого-нибудь из джазовых барабанщиков. Он играл очень-очень плавно. И поскольку он был очень сообразителен, то легко ловил настроение Хендрикса. Ноэль иногда, когда Хендрикс и Мич играли вместе, говорил после этого, Я не знал, что за хуйня происходит. Я просто играл дам-дам-дам-дам, пока они снова не начинали играть нашу гребаную мелодию. В этом составе определенно было два ведущих инструменталиста. Да, это была моя связь с джазом, потому что Джон Колтрейн умер в 1967 году, и все поклонники джаза были ошеломлены этим. Затем каким-то образом мы увидели его через своего рода роковый эквивалент, которого мы не ожидали. Наверное, можно было бы сказать, что у Джинджера Бейкера и Джека Брюса было что-то подобное, но на самом деле это было что-то совсем другое. Что-то безрассудное. Ты действительно не знал, что он сделает, и было такое чувство, что Мич и Ноэль тоже не всегда могли это предсказать. Когда он начинал, у него почти не было мелодий. Я знаю, что он сделал хей Джо и еще пару вещей, но им приходилось много импровизировать, потому что у них не было времени на создание большого репертуара. Они очень быстро стали звездами. Это заставило их часто импровизировать и выкручиваться. И он задействовал Митча, а не рок или соул-барабанщика. Митч играл с Джорджи Феймом в R&B-группе. Они были джазовыми музыкантами в своего рода R&B и соул-традициях. Значит, Мич действительно умел и то, и другое. Говорят, что джаз — это не стиль, а отношение. Хендрикс был склонен к риску в то время как с классической или поп-музыкой все знают, чего ждать. Это просто случай, когда ты делаешь все правильно. В джазе в то время такие артисты, как Колтрейн или Майлз Дэвис, могли взять стандартную историю вроде «My Favorite Things» и превратить ее в девятиминутное исследование космоса. Совершенно верно. Иногда получался очень необычный материал. Хендрикса трудно было представить сидящим и слушающим «Wild Things at Trogs. Но он слушал. Затем брал и творил магию, намного превосходящую оригинал. Или «The Star Spangled Banner». Да, это было что-то совершенно иное, правда? Особенно в дни студенческого бунта и противостояния флагу. Он стойко отстаивал свою позицию по этому поводу. Я видел по телевизору, как его спросили, «Разве это не оскорбление флага?» А он сказал, «Я думаю, что это было прекрасно» хотя тогдашние революционеры предпочли бы что-то другое, но я не думаю, что он действительно интересовался политикой. Единственное, что его связывало с политикой – военная служба, и у него был очень традиционный американский взгляд на мир. Я думал, что ему нравится эта хиповская штука – рисковать и быть немного странным, больше, чем те группы со строгой дисциплиной, в которых он раньше играл, такие как «The Isley Brothers» и прочее». «Когда ты узнал, что он умер, как ты воспринял эту новость?» «Я не могу вспомнить. Я как бы оглядываюсь назад и думаю, «Боже мой, нам казалось, что мы находимся в начале долгой карьеры этого парня». А это был конец. Его жизнь была похожа на комету. Я не жалею людей, когда они умирают, потому что в конце концов они мертвы и ничего не чувствуют. И я действительно считаю, честно говоря, что ближе к концу с его Band of Gypsys, он немного запутался». Не думаю, что он знал, что делать дальше. Может, поэтому он был более небрежен к себе, чем следовало бы. Но я не так уж и близко с ним знаком. Так что с моей стороны очень самонадеянно продолжать рассуждать на эту тему. Я склонен думать, что люди, которые умерли молодыми, иногда достигают больше, чем большинство из нас, успевают за всю свою жизнь. Я имею в виду, что если вы слушаете только студийные вещи, не обращаете внимания на бутлеги с концертов и все такое, только эти записи, они замечательные. Иногда, когда вы читаете о том, что на чье-то повлиял Хендрикс, вы слушаете записи и все еще думаете, что слышите нечто особенное. Есть легкость, текучесть, есть свет и тень. Музыка не идет на пролом, как это делает, например, хэви-метал. Я видел «Блю Чир» в Сан-Франциско. И это было похоже на то, как танки разъезжают по комнате. Довольно впечатляюще. То, что делал Хендрикс, было в некотором смысле очень деликатно. Это было очень громко, но он использовал громкость как инструмент. Звуковые эффекты можно использовать как краски. И это действительно чувствовалось в том, что он делал. Это было похоже на какую-то огромную абстрактную картину с очень яркими цветами. Я думаю, что его менеджеры безответственно создавали образ дикаря, потому что решили, что это будет хорошо продаваться. Старое клише, знаешь ли, «Твоей маме это не понравится», «Заприте своих дочерей дома» и все такое. На самом деле он был очень профессиональным и ответственным по сравнению со многими рок-музыкантами, которых я знал. Почти всегда как взрослый среди подростков. Но на концертах он действительно устраивал шоу. И хотя это было гораздо больше для рок-аудитории, которая в то время была в основном белой, в отличие от «Соул» аудитории. Я думаю, что он многому научился в группах, в которых играл раньше, и особенно хорошо умел удерживать внимание. Он был невероятно приятным человеком, вежливым, порядочным. Все эти дикие штучки – это штучки для шоу-бизнеса. Он делал все это точно так же, как и Пит Таунсенд, и при этом оставался цивилизованным человеком. Одно последнее воспоминание о времени с Джимми. Я помню, как в конце нашего американского тура мы были в Лос-Анджелесе, сидели у бассейна, и у меня была гитара, я пытался написать мелодию, которая на самом деле оказалась «Moon in June» из более позднего альбома «Soft Machine», и играл разные аккорды. Кендрикс наблюдал за происходящим, а затем сказал как бы шепотом. «Тебе будет намного легче, если ты пойдешь отсюда туда», указывая на лады, «если только ты не хочешь сделать это по-своему». А я в ответ, «Да, я действительно хочу сделать все по-своему». И тут меня осенило. Я только что отказался от урока игры на гитаре самого Джимми Хендрикса. Это воспоминание навсегда осталось в моей памяти. Так что никогда больше не смогу спеть песню Эдит Пиаф «Non je ne